На ступенях лестницы раздался первый взрыв. С диким криком какой-то оливиец отлетел в сторону. Воцарилась томительная тишина. Борги замерли в нерешительности. Рано или поздно тосконцы преодолеют страх и вновь попытаются спуститься в хранилище. Две оставшиеся гранаты их уже не напугают. Гибель соплеменников только разозлит мутантов. В конце подвала есть спуск в канализацию вымолвил Храбров. «И это наш единственный шанс», улыбнулся аята «Если он завален, отряду конец, а ливийцы загонят нас в угол и прикончат. Мы чем-то похожи на крыс». «Замечательное сравнение», недовольно пробурчал Тентон, пытаясь взвалить на спину умирающего солдата. «Оставь его», довольно резко проговорил Японец. «Решение принято, и я не намерен что-либо менять». «Вилл!» — сержант обратился к Бастону. «Наемники хотят добить Стива, но так нельзя. Мы обязаны выполнять приказы, а не обсуждать». Низко опустив голову, ответил Аланец. Тина повернулся к Дойлу. Чернокожий землянин все понял и бесстрастно произнес. «Я догоню вас. Торопитесь. Скоро, уродливые мерзавцы!» Реплика воина была прервана новым взрывом. Терпение Боргов иссякло. Из темноты доносились крики разъяренных тосконцев и стоны раненых. Манута подпер дверь карабином, вытащил из ножен короткий кинжал и уверенным движением перерезал горло десантнику. На земле наемнику не раз доводилось убивать врагов подобным образом. Никаких угрызений совести Доил не испытывал. Убрав оружие, воин последовал за товарищами. Свет фонарей точно указывал, в каком направлении они движутся. Неожиданно впереди послышался боевой клич мутантов. Поиски люка затягивались. Каменный пол находился под внушительным слоем песка. Приходилось его раскапывать. Надежды таяли с каждым мгновением. Учитывая размеры здания, обнаружить маленькую крышку за короткий промежуток времени не представлялось возможным. Русич пытался сориентироваться, но и это никак не удавалось. Узконаправленный луч искажал расстояние. В западной части подвала замелькали подозрительные фигуры. С ужасным воплем оливийцы бросились на чужаков. «Вот сволочи!» — выругался самурай, опускаясь на одно колено и прицеливаясь. «Быстро догадались, куда мы исчезли. Желающих вспороть нам брюха здесь чересчур много». Дружный залп из автоматов поумерил пыл боргов. Тосконцы пытались укрыться от пуль в темноте. Стальной рой настигал и уничтожал мутантов. Разведчики заняли круговую оборону. Из мрака вынырнул Манута. Наемник уже обнажил клинок и был готов ввязаться в драку. Однако оливийцы не спешили. Теперь чужакам некуда бежать. Воспользовавшись ситуацией, десантники продолжили поиски. Удача улыбнулась Гартену. Нож солдата, взрыв песок у стены, звякнула металлическую крышку люка. Найти рычаг труда не составило. С отвратительным скрипом механизм открыл проход в канализацию. Вниз вела прочная лестница из какого-то термостойкого сплава. Ни секунды не колеблись, Олесь начал спускаться. Несколько мощных перехватов, и Храбров завис на последней перекладине. Разжав пальцы, Русич приземлился на бетонное покрытие. Луч фонаря осветил огромный круглый тоннель диаметром не меньше трех метров. Во время ядерной катастрофы он практически не пострадал. Подземная конструкция великолепно выдержала сейсмический удар. Строить древние тосконцы действительно умели. Подняв голову, Русич крикнул. «Все чисто! Поторапливайтесь!» Борги могут появиться в любой момент. В том, что оливийцам известны канализационные сети, никто не сомневался. Вскоре колесю присоединились оланцы. За ними двигались Насис, Унгвар и Манута, прикрывал отход отряда Аята. Сверху доносились короткие автоматные очереди. Японец старался не подпускать мутантов к люку. Бросив гранату в темноту, Тина буквально свалился вниз. Оглядевшись по сторонам, самурай с равнодушным видом спросил. «Куда теперь? Тосконцы жаждут нашей крови?» «На север», — вымолвил Храбров. «Судя по плану, этот тоннель идет через весь округ. Сброс сточных вод был где-то за городом. Уже к утру мы покинем Боргвилл». «Я почему-то сомневаюсь», — грустно улыбнулся Аята. Не теряя времени, отряд двинулся в нужном направлении. Темп поддерживался необычайно высокий, а быстро обнаружат открытый люк. Вот-вот они начнут преследование. Не исключено, что беглецов попытаются перехватить где-то в другом месте. За 200 лет местные жители превосходно изучили подземные коммуникации. Несмотря на полученные раны, Кастидис не отставал от товарищей. Лишь изредка грек останавливался и вкалывал в бедро обезболивающее средство. Преодолев примерно полкилометра, японец неожиданно замер. Тяжело дыша, разведчики с тревогой всматривались в темноту. Подняв руку, Тина произнес «Тихо, никаких разговоров». И после небольшой паузы самурай спросил «Вы что-нибудь слышите?» «Нет», — отрицательно покачал головой Бастон. «А почему?» Задумчиво сказала Ята. Топот шагов далеко разносится по тоннелю. Здесь сильное эхо. Неужели борги молчат? Где воинственный клич дикарей, преследующих добычу? Они не стали спускаться. С равнодушным видом заметил Дойл. Мы в подземелье одни. Проклятие. Тихо выругался японец. Ненавижу подобные ситуации. Чувствуется какой-то подвох. «Нет ли впереди засады? В хитрости и коварстве тосконцам не откажешь». «Боюсь, Тина, все гораздо сложнее», — вставил Русич, перезаряжая магазин. «О чем ты?» — недоуменно вымолвил самурай, глядя в упор на товарища. «Давай попробуем порассуждать», — предложил Олесь. «Пременам мутантов принадлежат и здания на поверхности, и коммуникационные сети. Пройти мимо такого тоннеля невозможно». В него ведут десятки канализационных шахт. И тем не менее, о люке в подвале музея оливийцы не знали. Не правда ли странно? А ведь лестницы отлично видны. Они свисают с потолка. Когда-то ими пользовались очень часто. Ответ напрашивается сам собой. Борги владеют не всей территорией. Сюда они боятся даже сунуть нос. Звучит убедительно, согласился аята «Но чем это грозит нам?» «Не знаю», — честно признался Храбров. Наум почему-то приходят песчаные черви и слипы. В сточной яме огромного мегаполиса обитали разные мерзкие твари. Уровень радиации в городе после ядерного взрыва был необычайно высок. За два века он способен даже крошечных существ превратить в отвратительных кровожадных монстров. Примеров на Оливии достаточно. Мы должны соблюдать максимальную осторожность. Если уж многочисленной армии мутантов не удалось победить врагов, то что говорить о маленькой группе разведчиков? Великолепные перспективы, иронично заметил Тентон. Выбора нет, спокойно произнес японец. Придется идти дальше, не возвращаться же назад. Небольшой привал позволил восстановить силы. Солдаты перекусили синтетическими консервами, утолили жажду водой из фляг и продолжили путь. Уже на ходу десантники проверяли боеприпасы и снаряжение. Подсумки, снятые с погибших воинов, быстро опустели. Экономя батареи, разведчики пользовались только двумя фонарями. Для освещения тоннеля их вполне хватало. Под ногами раздавался хруст сухого песка. Вода здесь высохла очень давно. Инфраструктура Боргвилла уничтожена почти полностью. Большинство скважин засыпано грунтом. Уцелевшие источники наперечет и тщательно контролируются тосконцами. Живительная влага в пустыне смерти ценится дороже всех богатств мира. Без нее ни человеку, ни мутанту под палящими лучами Сириуса не уцелеть. Крошечные цветущие оазисы – это дар богов. Отряд преодолел еще около километра. Минуло четверть часа. Вокруг по-прежнему царили тишина и покой. Узкие лучи фонарей вырывали из мрака заброшенное пространство уходящего вдаль тоннеля. Люди немного повеселели. Может, вовсе нет никакой опасности. А львийцы тоже ошибаются. Осознав, что чужаков не догнать, они прекратили преследование. Земляне и аланцы невольно ускорили шаг. Только бы покинуть город. Довелона, разведчики как-нибудь доберутся. Первым остановился Дойл. Закрыв глаза, чернокожий наемник прислушивался к посторонним звукам. Уткнувшись в спину товарища, Кастидис язвительно заметил. «Манута, перестань спать на ходу!» Я чуть лоб не расшиб. Какие-то странные шорохи. Не обращая внимания на реплику Насиса, сказал гигант. Видимо, и Тина почувствовал что-то неладное. Жестом руки он показал разведчикам, что необходимо на мгновение замереть. Тотчас прекратились разговоры, смолкло эхо шагов, солдаты даже дыхание пытались контролировать. Теперь и Русич отчетливо различал подозрительный шелест. Вспыхнули еще несколько фонарей, защелкали предохранители автоматов. «К нам приближаются хозяева подземелья», — заметил Унгвар. Опустившись на колено, десантники тщательно прицелились. Ожидание затягивалось, но вот из темноты вынырнули огромные кошмарные твари. Хищники двигались невероятно быстро. Они имели крупное тело, маленькую голову с массивными челюстями, и шесть тонких лап, покрытых прочной хитиновой броней. Разглядеть получше существ не удалось, да и времени на это уже не было. Дружный залп немного замедлил наступление кровожадных убийц. Часть монстров, получив смертельное ранение, рухнула на песок и отвратительно завизжала. Но это не могло остановить остальных хищников. Безмозглые твари, затаптывая собственных собратьев, отчаянно рвались к добыче. Расстояние между противниками катастрофически сокращалось. Вместо погибших тут же занимали новые существа. Мутировавшие монстры не знали страха и сомнения. Вскоре опустели магазины. «Их здесь сотни, тысячи!» – истерично воскликнул Тентон. «Надо уходить!» «Примерно в двухстах метрах есть боковое ответвление!» – вымолвил Олесь, обнажая клинок. Оно гораздо меньшего диаметра, но на нем металлическая решетка. Руками не вырвешь. Бастен, гартон решите эту проблему. Молниеносно отреагировал самурай. Повторять приказ дважды не потребовалось. На пределе своих возможностей аланцы устремились назад. Между тем хищники приблизились к людям вплотную. С мерзким шипением твари атаковали разведчиков. Мощными передними лапами существа пытались сбить солдат с ног. Сразу чувствовалось, что опыт сражений с местными жителями у монстров довольно богатый и передается из поколения в поколение. А ливийцы давно стали любимым лакомством кровожадных хищников. Существа постоянно увеличивались в размерах, с каждым годом их становилось все больше и больше. Мерзкие твари обладали удивительной способностью к выживанию. Некоторые особи достигали полутора метров в высоту. Перекусить человека крепкими челюстями для монстра не представляло ни малейшего труда. Убитую жертву хищники рвали на куски и заглатывали мясо, не пережевывая. Спастись от их цепких, быстрых лап не было ни одного шанса. Как Храбров не старался... Он не сумел обнаружить у существ глаза, либо твари слепы, либо их органы зрения надежно спрятаны. Впрочем, это не мешало монстрам превосходно ориентироваться под землей. Беспрерывно работая лапами, выставляя вперед голову, хищники уверенно наступали. Используя закругление тоннеля, существа постоянно предпринимали попытки прорваться в тыл разведчикам землян и аланцев спасала лишь узость фронта атаки. Яростно отбиваясь мечами, наемники медленно отступали. В стороны летели отрубленные конечности мерзких тварей, на стены брызгала густая желто-зеленая жидкость. От трупов потянулся отвратительный, тошнотворный запах. Челюсти монстра щелкнули возле левого колена Русича. Юноша отпрыгнул назад и и мощным ударом сверху обезглавил хищника. Существо уткнулось в песок, лапы, агонизируя, продолжали двигаться, тело часто вздрагивало. Но стоило твари замереть, как новый убийца устремился к колесю. Гибель собрата его ничуть не смутила. Передняя лапа с острым отростком едва не зацепила храброво. Справа от Русича сражался Аята, слева Дойл. Гвар и Кастидис прикрывали фланги, а десантники страховали тыл. Силы людей не беспредельны. Монстры между тем все напирали и напирали. Потери ровным счетом ничего не значили для хищников. Добыча близка, и ее нужно заполучить любой ценой. Задние ряды, затаптывая передних, устремились в бой. В какой-то момент на Насиса бросились сразу два существа. Одного грек зарубил, а второе сумело зацепить землянина за ногу. На помощь наемнику бросился солдат-аланец. Он разрядил в тварь почти половину магазина. Изрешеченный монстр скатился по закруглению и едва не сбил японца.